Глава третьих. Офис. Время? Минус пять лет или около того. Первый шаг в недалекое прошлое, где читателю приоткрываются истории взаимоотношений героя и его сомнительного покровителя. Этот разговор состоялся несколько лет назад. Гена позвал на обед. Седина давно утратила уникальность, чтобы оставаться говорящим прозвищем, Но только не для Гены. Его серебристая корея смотрелась и звучала до сих пор. Подобный авторитет, конечно, страха нагонял, но в иных ситуациях оставался незаменим. Много лет я сюда возил и возил. Думал, это не закончится. Хотя нет, я знал, что рано или поздно закрою. Сегодня вот не привез ничего. Ресторан оставался прежним. Давно не актуальная отделка деревянными и кожаными панелями, тусклое освещение. Владельцев на моей только памяти сменилось несколько. Не уверен, можно ли их называть владельцами. Хотя кого вообще в нашем отечестве назвать полноправным хозяином? У помещения тоже был номинальный собственник. Нарядно одетый толстячок с маленькой собачкой на длинном поводке. Вроде из театральной среды. Режиссер. то ли худрук или билетный спекулянт. Я видел его раз или два. Он не менялся, как и отделка. Концепцию настоящий владелец не давал обновлять, но ремонтировали регулярно. Седова, видимо, толстячок тоже всем устраивал. Весь его облик мягко утверждал, что он никому не в состоянии даже в мыслях причинить какие-то неудобства. — Макс, тебе надо в офис взять. Мы с ребятами потолковали. Бизнес нужно расширять. Мы никогда не денемся, но тебе расти надо. Он аккуратно отпиливал и отправлял в рот темно-красные на срезе куски огромного тибуана. Геннадий Викторович, я напрягся. Сочащийся кровью стейк у него на тарелке казался мне то роковым предостережением, то печальным приговором. Мне показалось... Или я уловил вашу заинтересованность в развитии проекта, который я пока считал своим? «Макс», — он положил приборы, — «ты меня неправильно услышал. Совсем. Это твой бизнес, твоего развития. Ты ничего не должен, вопрос закрыт. Хватит быть заложником старых раскладов». «А смысл-то какой в офисе? Меня немного отпустило. Вряд ли с улицы кто-то зайдет с чемоданчиком». «Плачаем. Мы тебе будем отправлять VIP-партнеров. Уж не подведи!» Он улыбнулся краем рта, не переставая желать Я подобрал и молча кивнул. «Хватит быть заложником, значит. Твой бизнес. Клиентов отправлять. Знаем да, уже, видели. Тоже твой терьера пора заводить».